На северо-восточное окраине Манхэттена фактически же центром русской зарубежной церкви стал Свято-Троицкий монастырь, находящийся близ города Джордан-Вилли, штат Нью-Йорк. В монастыре размещено духовное семинария, выпускающей по несколько человек в год. Там же располагается и типография, где печатается церковно-политическая литература, от календарей, листовок, брошюр и книг до двухнедельного журнала Православная Русь, официальный орган Карловацкой группировки, и ежемесячного приложения к нему Православная жизнь. И в периодике и в книгах карловчане по-прежнему используют дореволюционную орфографию. Архиепископскому синоду Русской зарубежной церкви подчинено около 350 церковных приходов объединённых в 14 епархий: 5 в Северной Америке, по 4 в Западной Европе и Южной Америке и 1 в Австралии. Количество храмов в епархиях колеблется от одного чилийско-перуанской епархии до 77 германской епархии Фюрге. Многие храмы оборудованы в бывших гаражах, складах, дачных домиках и городских квартирах. Час прихода вообще не имеет постоянных церковных помещений и проводит богослужения на квартирах прихожан. Карловацкая псевдоцерковь испытывает острую нехватку служителей культа. По заявлениям митрополита Феорета во всех епархиях карловацкой ориентации священнослужителей не набирается и 300, причём большинство их в преклонном возрасте. Так, например, в Соединенных Штатах Америки и Канаде в начале 70-х годов было 109 карловацких приходов, а священники имелись лишь в 94-х. Ни одна поместная православная церковь не признает за карловацкой группировкой право называться церковью и не находится в каноническом общении с ней. Московская патриархия рассматривает ее как карловацкий раскол, организатору и руководителю которого осуждены с церковных позиций патриархами Тихоном, Белавиным, Сергеем Строгородским, Алексеем Семанским и Пименом из Вековым. Прозвучало такое осуждение истребоны по местного собора Русской православной церкви, состоявшегося в 1971 году. Это состояние самоизоляции Венышины признать самые карловацкие лидеры. Нашу организацию заявил на страницах православного вестника Канады архиепископ Виталий Устинов: "Повсюду не любят или недолюбливают. Мы очень одиноки". У русской зарубежной церкви, сказал при открытии третьего собора карловчан митрополит Филарет, много врагов и нет или почти нет друзей. Мы одиноки в мире. Карловацкая группировка констатировала несколько лет назад архиепископ Аверкий Таушев одинока и духовно в современном мире. И в этом нет ничего удивительного. Формально считаясь с церковью, карловацкая группировка фактически занимается не церковными, а политическими делами, которые шокируют и духовенство, и верующих христианских церквей. Идейно-политические установки русской зарубежной церкви, выработанные ее руководством еще в начале 20-х годов, не претерпели с сих пор сколько-нибудь значительных изменений. Они изложены в материалах всех трех соборов, а также в многочисленных выступлениях и публикациях карловацких лидеров. Центральное место в этих установках отведено антисоветизму и антикоммунизму возведенным в ранг религиозной доктрины и составляющим краеугольный камень идеологии русской и зарубежной церкви. Исходным моментом данной доктрины является извращение социальной сущности Великой Октябрьской социалистической революции, влияние революционного процесса на судьбы нашей страны и ход всемирной истории. Радикальный социальный перелом в судьбах России наступившие благодаря Великому Октябрю изображаются королчаннами как случайный эпизод русской истории.